Глава 1545. Дауфан, помнишь меня? Шерсть Дауфана встала дыбом. С тех пор, как был уничтожен мир горы и моря, он ещё никогда не чувствовал такой опасности. Каждый вдох давался с огромным трудом, а культивацию сотрясала дрожь. Он увидел приближающееся бесконечное море практиков. К тому же он ощутил присутствие в армии множества крайне опасных экспертов. Манхао он не видел, только старую ящерицу, словно у него не было права узреть человека, стоящего у неё на голове. Вместо Манхао он увидел лишь завихрение, которое искажало всё звёздное небо. Дауфан не колебался ни секунды, у него не осталось времени даже на крик. Магические пасы и Иго Эона загудело, испуская могучие волны, Иго Эона взяла под контроль туман безбрежных просторов и создала на пути армии огромный непроницаемый барьер. Наступающие силы не могли увидеть, что скрывалось за ним, Следующим магическим пассом обезьяна вызвала две ауры из магической формации. Одна принадлежала континенту бессмертного бога, другая представляла мир дьявола, обе ауры растаяли в тумане вокруг и растеклись по округе. Это был своего рода знак предупреждение от континента бессмертного бога и мира дьявола не приближаться к этому месту. Сделав всё это, Дао Фан с облегчением выдохнул, он всё ещё немного нервничал, но продолжал напоминать себе обо всех жутких существах, встреченных за его долгую жизнь, которые трусливо бежали при виде этих двух аур. Глубоко в душе он надеялся, что и в этот раз всё пройдёт точно так же. «Скорее всего, они просто пролетают мимо», — убеждал он себя. «Да, точно, пролетают мимо. Что им может здесь понадобиться? 33 три неба просто никак не могли спровоцировать такую огромную армию практиков. Никто из выживших из мира горы моря не выбрался из-за и Они никак не могли установить контакт с такой могущественной группировкой». По-другому и быть не может. К тому же, кто в звёздном небе безбрежных просторов может выступить против континента бессмертного бога и мира дьявола? Такие организации встречаются реже рогов в целении перьев фениксов. Да и их вряд ли заинтересует это захолустье. Дауфан начал постепенно успокаиваться, будучи железно уверенным в своей теории. И всё же он никак не мог избавиться от необъяснимого страха. Всё из-за загадочной фигуры в завихрении на голове ящерицы, которую он не мог разглядеть. Кто бы ни скрывался за завихрением, это был опаснейший человек во всей армии. В нервном ожидании он не заметил, как начал дрожать. Благодаря помощи континента бессмертного бога и мира дьявола, его культивация достигла уровня девятию санкций. И всё же его всё равно била мелкая дрожь. Страх накрыл его подобно паводку, ему казалось, будто он задыхался. Ему оставалось надеяться, что армия просто пройдёт мимо. Снаружи иго Эона находился туманный барьер, С укреплением печати 33 Трех Небес взор Манхао вновь был затуманен. Армия медленно остановилась, практикам уже не терпелось броситься в бой, их поддерживала вера в Манхао. Один за другим они с фанатичным огоньком в глазах поворачивались к своему лидеру, стояла тишина, никто не разговаривал, ученики Девятой и остальных сект ожидали приказания Манхао. Парагоны с девятью эссенциями не стали исключениями. Глава школы Цзинь огромный термит, голова... Старые ящерицы и остальные подчинённые Манхау хранили молчание. Манхау рассматривал туман, его жажда убийства была практически осязаемой. Туманный барьер покрылся рябьё, когда из иго-эона вырвались две ауры. Обе находились на пике девяти санкций. Это были не люди, а лишь потоки божественной воли, оставленные здесь для устрашения». «Это место находится под защитой храбрых воинов континента Бессмертного Бога! И люди, прибывшие из других частей Звездного Неба Безбрежных Просторов, поворачивайте и уходите отсюда!» Следом раздался зловещий голос, несущий в себе ауру смерти. «Тот, кто дерзнет вступить на территорию мира дьявола, подпишет своему клану смертный приговор! Мы уничтожим всех, никого не оставим в живых!» Такие угрозы могли напугать кого угодно. Без Манхао даже Школы Безбрежных Просторов наверняка отступило бы. Столкновение с континентом бессмертного бога или миром дьявола могло вылиться в катастрофу для школы безбрежных просторов. На такую риск они просто не могли пойти. Но сейчас всё было иначе. После угроз двух потоков божественной воли никто в армии практиков не шелохнулся. Более того, их кровожадная аура стала только сильней. Под взглядами подчинённых Манхау неспешно поднялся и молча указал пальцем на туманный барьер. Простое движение пальца не начало магическую технику... И всё же туманный барьер загудел, а два потока божественной воли разбились. В то же время армия разразилась оглушительным рёвом, их жажда убийства взмыла до небес, огромное число практиков бросилось к туманному барьеру. Глава школы и остальные парагоны на пике девяти эссенций послали свои божественные способности, туман начал разрушаться. С другой стороны барьера под защитой Иго Эона Даофан нервно ёрзал на месте, Он увидел ужасающую атаку на туман, а потом почувствовал, как две запечатывающие метки, оставленные континентом бессмертного бога и миром дьявола, внезапно разбились и обратились в пепел. Что-то уничтожило их мгновение ока, словно они не представляли никакого значения. Как только они обратились в пепел, две чёрных нити прошили туманный барьер в поисках источника запечатывающих меток, словно желая уничтожить того, кто управлял ими. Изумлённый Даофан подскочил на ноги... Тем временем туманный барьер снаружи Иго-Эона рвался на части, как будто им занимались огромные руки. От стоящего, грохота дрожало звёздное небо, пару мгновений спустя туман был прорван. Его разорвали с двух сторон, явив Иго-Эона, 33 неба и дрожащего от страха даофана. ауфана. Срока там армия двинулась вперёд. В Иго-Эона обрушился град божественных способностей. Загорохотели взрывы, напугав чужаков на 33 небесах, которые понятия не имели, что творилось в звёздном небе. Такой барьер было очень непросто пробить. Даже Шуй Дунлю пришлось много лет проводить расчёты и перебирать планы, прежде чем он понял, что нужно делать. К тому же барьер за тысячи лет был усиленно укреплён. Континент Бессмертного Бога и Мердьявола дорого заплатили за то, чтобы как следует стабилизировать его. Но сейчас не прошло и пару мгновений, как его поверхность начала покрываться трещинами. Множество людей снаружи беспрерывно били по игу Иона магией, пока оно не оказалось на грани раскола. Среди них был юноша в золотом халате седой старик в окружении песчаной бури, невероятной красоты женщина среди тумана. «Это же девять эссенций! Великая завершённость девяти эссенций!» Дауфан остолбенел. Четверо находились на великой завершённости девяти эссенций. Любой из них мог расколоть целую планету одним ударом ноги. Это был только передовой отряд. С ними было больше десяти практиков, которые атаковали не просто девятью эссенциями, а энергии на самом их пике. «Пик девяти эссенций!» У Дауфана закружилась голова. Он никогда не видел такого количества практиков с девятью эссенциями в одном месте. Сложно представить, как вообще столько экспертов такого калибра могли работать вместе. К тому же это были пусть и сильные, но всё же солдаты. Никто из них не возглавлял армию. Огромная старая ящерица в стороне тоже вселила ужас. Она вообще выглядела так, будто была отдельным миром. Рядом с ящерицей парила жуткого вида голова, и исполинский термит с безжалостными глазами. При виде этой троицы Дао показалось, будто из мира пропал весь свет. Его сердце захлестнуло отчаяние. Оказалось, что эти трое находились даже выше великой завершённости девяти эссенций. Их культивация ограничила с трансовиантностью. «Это какое-то недоразумение!» – закричал он. «Собратья Даосы, мы 33 неба! Мы не вмешиваемся в дела и конфликты внешнего мира! Мы никогда ни с кем не враждуем! Скажу больше, мы никогда не покидали магической формации!» «Пожалуйста, скажите, чем мы заслужили ваш гнев? Мы подчинённые мира дьявола и континента бессмертного бога! Собрать и даосы, хотя бы назовите причину объявленной нам войны!» С тридцати трёх небёс взмывали вверх люди, все они дрожали от страха. В криках Дао Фана слышались растерянности и негодования. Происходящее казалось ему незаслуженным, особенно с учётом того, что они никогда не переходили дорогу могущественным силам звёздного неба. Внезапно вдалеке раздался холодный голос эхом прокатившись через пустоту. «Доуфан. Да, Тот, кто одним ударом посоха уничтожил восьмую гору. Помнишь меня?»